Микохара Юта. Поиски работы. Поезд монотонно раскачивался, а Нагата Мамика смотрела в окно. На просматривающийся сквозь горы порт. От места прямо несет нищетой. Здесь начнется наша новая жизнь, Панкити. Рядом с ней сидел ее любимый плюшевый медведь, Панкити. Какая еще новая жизнь? Ты просто внезапно уволилась и купила квартиру. Что вполне в твоем духе. В этот раз все будет хорошо. Хоть немного верь в меня. А вот чего не могу, того не могу. Наверняка раскричишься, что в интернете все не так было. Что за вредный медведь? Ты же мой друг. Так чего вечно так себя ведешь? Начала дуться она. Но если смотреть на все то, что было, его винить было не в чем. Мамика постоянно действовала, поддавшись моменту. И этот раз не было исключением. Она отвынивала от работы и просматривала недвижимость, когда наткнулась на дом у портового города за горами. «Я же дрог, потому должен прямо обо всем говорить». И вообще, этот твой дом правда существует? Конечно, существует. Ты же видел фотографии Панкити? По Мамика показала ему телефон. Там был пятиэтажный дом слегка на расстоянии от портового города. Он выделялся среди одноэтажных и двухэтажных домов вокруг. Смотрю и думаю, что это дешевая подделка. Ты о чем? Вокруг... Ни одного высокого здания. Потому смотрится просто замечательно. Вот уж не уверен. Холодно ответил Панките, самоуверенный мамика. А их поезд спустился с горы и добрался до станции. Сойдя с поезда, девушка ощутила запах моря и услышала шум волн. А под лучами заходящего солнца она потянулась хорошее и тихое местечко. А вот как вполне ожидаемое и пустое. Кроме них на станции и не было никого толком. Осмотрел платформу, они увидели доброжелательного мужчину с плакатом. Это, простите, вы конека Да. А вы Нагата Мамика-сан? Я риэлтор Канека. Здравствуйте. Полагаюсь на вас сегодня. Ваша квартира готова. Давайте я вас провожу. Мамика пошла за ним и села в припаркованную у станции машину. Кстати, я осмотрела из поезда, и этот дом выделяется на фоне других зданий. Да, на его месте раньше был... Да, на его месте раньше тоже был обычный дом. Но хозяин земли уже был старым человеком, и его сын решил построить этот дом. Задавая вопросы про дом, они проехали через центр города. Добравшись до цели, они на лифте поднялись на пятый этаж. И все же город довольно тихий. Скорее вымешай. Панките! Да ничего, основная отрасль пришла в упадок. И живут тут одни старики, потому отправлю недалеко. Ну, вот мы и прибыли. Конека остановился у двери и протянул ключ. Это ключ от квартиры. И скорее всего тут установлен самый последний. А вы прокуп? Не ее слова. Канека гордо улыбнулся. «Эй, мамика! Кто такой Куб?» «Вроде твоего дружка». «Все услуги в работе?» «Да, конечно. Квартиру хотели продать. А без этого молодежь просто не придет». Она отперла замок. Открыла дверь. И тут прозвучал мужской голос. «С возвращением. Я ждал вас. Нагата-мамека-сама. Я консьерж. Куп. Я приложу все силы, чтобы ваше проживание было комфортным. Да. Именно об этом и говорил Канека. Здесь была установлена современная система управления бытовой техникой. То, что вошло в обиход в городах, оказалось и в глубинке. И можно было испробовать это по исключительной цене. Главная причина, почему мамика переехала сюда. Сейчас установлены базовые настройки. Понадобится время, чтобы разобраться во вкусах пользователя и улучшить свою версию. Через неделю все уже будет идеально. Вот, подпишите здесь. Ей протянули договор купли-продажи. Девушка проверила его, и подписала. «Спасибо большое! Теперь это ваша квартира, ногата сама. И ключи тоже ваши. Спасибо большое!» Взяв договор и запасные ключи, она начала свою новую жизнь. Хоть в городе она ископила достаточно средств, помимо покупки самой квартиры, потратиться еще было на что. Сейчас у нее была страховка по безработице, потому как-то она могла продержаться. Но надо было что-то найти, прежде чем она закончится. И вот на следующий день после переезда девушка отправилась в город искать работу. «Поверить не могу. Ни одного мини-маркета». Она добралась до центра города, но тут были частные магазины и никаких сетевых. К тому же, все старые, будто затерявшиеся во времени. Но ей было некогда удивляться. Перед выходом она сказала Панките, что найдет работу. «Да, если не найду новую работу, панкити меня засмеет». Стоило подумать об этом злом медведе, желание усиливалось. Но она так и не нашла никакую работу. А на часах уже было 7 вечера. Нет никакой работы нет. Видя, как опускают жалюзи, на девушку накатили усталость после целого дня божданий и голод. Она думала зайти куда-нибудь и поесть. Но все заведения у станции тоже закрывались. Всего ведь 7 вечера. Поверить не могу. Немыслимое зрелище для большого города. Она уже начала переживать, найдет ли, где сможет поесть. Как вдруг нашла заведение с фонарем под надписью «Закусочный» и вздохнула с облегчением. Слава богу, нашла. Понял, что сможет поесть, девушка ощутила еще более сильный голод и направилась к заведению. «Бар?» За раздвижной стеклянной дверью она услышала веселые голоса женщин и мужчин. Впервые зайдя сюда, мамика испытывала напряжение. Она увидела внутри три небольших столика и прилавок. За стойкой сидел улыбающийся мужчина, а крупная женщина, которая, похоже, была хозяйкой, склонил голову, посмотрела на нее. «Это посетительница? Простите, вы еще открыты?» «Да, конечно. Можете занять любое понравившееся место». Получив разрешение, она неуверенно села за столик. Веселый смех притих, будто его и не было. Испытывавшая неловкость мамика, стала делать заказ. Мужчина у стойки временами посматривал на нее, попивая свою выпивку, как вдруг внезапно заговорил с ней. «Это ты перебралась в тот дом?» «А... да, верно». «Странная ты. Что хорошего в этой глубинке? Тот же даже заняться нечем, верно?» «Нет, это не...» Мужчина оказался прямолинейным. И мамика не знала, как ему ответить, и просто улыбалась. Помощь пришла со стороны хозяйки. «Не говори такое новоприбывшей. Смущаешь ее? Да? А это... ну да». «А я-то думал, что хоть смогу напряжение немного развеять». «Если уж на чистоту...» То и правда, в городе нет вообще ничего. Эй, эй, ну ты чего, хозяйка? У нас есть как раз наше ничего. А еще много рыбы. Точно. Достань-ка это. А, это... Женщина достала глубокую посудину с рыбой. Хвосты дергались. Рыба была еще жива. Э, это... «Простите?» «Да? Что такое, сестренка?» а, -а, -а, «А что с этим делать?» «Что делать?» «Есть! Вкусно же!» Сказал мужчина, взял рыбу и принялся есть с головы. Она слышала, как хрустят кости, пока он жевал. С губ стекала рыбья кровь. И у мамика перехватило дыхание. Ну-ка, не показывай то, что посетителей распугает. Простите, деликатности у него не на грамм. Нет, что вы. Такое ведь э, дикостью называют. Хе-хе-хе, а ты в теме. Попробуешь тоже. Он предложил ей рыбу. Но есть неразделанную живую рыбу. Ей не хотелось, и девушка отказалась. Тот настаивать не стал и продолжил есть. Хозяйка лишь пожала плечами, видя с каким наслаждением он это делает. Простите за него и вообще за это. Нет, у всех ведь вкусы разные. Но нормально ли то, что он ест рыбу сырой? Думая об этом, Девушка приступила к приготовленной для нее еде. «Мамика, что с работой?» «Без комментариев». Поев, она вернулась домой. Прошла через прихожую и завалилась на кровать в спальне. «Судя по виду, ходила ты зря». «Без комментариев». «Эх, ну и ладно». Наверное, наткнулась на низкую почасовую оплату. Или тебе отказали, потому что девочка помоложе нужна. Нет. А? Нет? Работа. Тут выбора вообще не было. Серьезно? Такого даже Панкити не ожидал. Оно и понятно. Даже Мамика не думала, что так случится. Эй, куп «Да? Что такое мамика сама?» С потолка ответил куб, когда к нему обратились. Во всех комнатах были установлены микрофоны и громкоговорители. Поэтому общаться можно было из любого помещения. «Сегодня я видела человека, который живую рыбу с головы ел. Это какая-то особенность этого города?» а? Живую рыбу с головы? Простите, у моих данных нет таких записей. Ты о чем вообще? Если живую рыбу есть, можно желудок испортить. С издевкой говорил Пан Китти, а мамика слегка недовольно ответила: Говорю, что видела. Зашла в бар, чтобы поесть. А там ее прямо так и ели. ха Работу не нашла, а по барам шастаешь. Снова деньги прожигаешь. Поесть больше негде было. Куб. Помимо баров здесь есть, где можно поужинать вечером? Произвожу поиск. Произвожу поиск. Результатов не обнаружено. Есть несколько результатов в соседнем городе. Если вас устроит доставка, вариантов еще больше. Но время доставки около двух часов. «Серьезно? В этом городе вообще ничего нет?» Результат поиска поражал. Но был и другой вопрос. И мини-маркетов тут нет. Где тут люди еду покупают? В основном в частных магазинах. Но три раза в неделю приезжает выездной сетевой магазин из другого города. То, чего нет в городе, можно купить у них, либо на личном транспорте отправиться в соседний город. Спокойно объяснил Куб. И мабика совсем приуныла. Вот аж и правда глубинка. Не зря Риэлтор говорил, что квартиру обустроили самыми новыми технологиями, чтобы молодежь привлечь. И наша лась уновшая дурочка. Но оно сразу было подозрительно. Обычно мамика стала бы возражать. Но для этого у нее не осталось сил. Ну и ладно. У меня еще есть немного еды быстрого приготовления. Как-нибудь справлюсь. Она заставила себя подняться и пошла на кухню. На кухне в шесть татами была новая посуда, посудомоечная машина, И стол, за которым могли сидеть несколько человек. Все это приготовил риэлтор. Хотя пользовалась она этим не так активно. Надо какое-то время подождать. Готовила она карри. Упаковку она поместила в микроволновку и разогрела. Как есть, так и готовишь. Женственности в тебе не на грамм и ты уже ужинала. Так чего опять ешь? Помолчи. Из-за того, что увидела, как живую рыбу едят, весь аппетит себе испортила. Так что этим карри я восполняю то, что не смогла съесть тогда». Наслаждаясь вкусом карри, который нес стабильность, она спросила у Панкити. «Кстати, а ты сегодня чем весь день занимался?» Так ты уже доросла, чтобы лезть в мою личную жизнь? Хе-хе. Так хочешь знать? Хочешь? Да ну. Послушай. Послушай, что я тебе расскажу. Так ты хочешь, чтобы я послушала? Тогда рассказывай. Новый дом, новый город. Все изменилось. Но хотя бы общение с другом осталось неизменным от чего мамика стало легче. Я тут много всего проверил, чтобы обжить эту комнату. Хм. А если точнее, я подключился к сети. А? Подключился к сети? Это ведь самое первое, что ты делаешь. Да нет, я не о том. Дай на Что? Панкит я осмотрелся вокруг подошел к уху девушки и стал шептать. «Нельзя доверять системам этого дома. Я и про сеть, и про систему связи. Все тут какое-то подозрительное». «И что это значит?» Она приложила к уху телефонную трубку, установленную в углу кухни, но ничего странного не ощутила. «Сам не знаю. Просто...» Ощущение такое, будто кто-то наблюдает. Чтобы общаться с Кубом, во всех помещениях были установлены микрофоны и колонки. От осознания этого вполне могло быть неуютно. Доказательств пока нет, но что-то мне это не нравится. И по поводу этого Куба... Куба, а ты не ревнуешь ненароком? Не ревною! С чего бы меня должно волновать то, что вы тут сблизиться пытаетесь? Мрачный он какой-то. Медведь всегда был грубым. Но мамика не из тех, кому нравилось обсуждать других. Мрачный тут скорее ты. Эх, ладно. Завтра я опять пойду в город. А ты можешь и дальше все исследовать. Только пожар не устрой. Я тебе кто? Ребенок? Если бы Мамика послушала его, возможно, все сложилось бы иначе. Но тогда они не могли об этом знать.